И вот мы все мотались вокруг площадки, не отрывая взглядов от минутной стрелки на часах, когда вдруг Кит Кам из пары номер восемнадцать начал бить свою партнершу по лицу, придерживал девушку левой рукой, а правой безжалостно хлестал ее по щекам то слева, то справа, но та не реагировала.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 В этом танцевальные марафоны схожи с боем быков. Судьи и две медсестры подняли девушку и отнесли в раздевалку, ноги ее при этом волочились по полу. Мативарис из пары номер 18 потеряла сознание, сообщил роки публики. В раздевалке ей будет оказана необходимая медицинская помощь.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 Увидишь, все будет в порядке, сказал я, чтобы хоть немного подбодрить его. Как же, возразил он. Она сошла с круга. Теперь может убираться обратно на ферму. з а р е в е л а с сирена, и это значило, что очередной тур окончен. Все побежали в раздевалки. Сбросив с ног туфли, я рухнул на койку.